Вот по каким признакам, да? Но почему-то почувствуется. Вот вот непонятно, по каким признакам. А если тоньше так взглянуть? Например, я возьму рядом с настоящим иероглифом постараюсь вот точно срисовать этот иероглиф. Нарисую ну точно такой же. Посмотрит человек и по каким-то признакам почувствует, что вот этот настоящий писал человек, который понимает, что там написано. И опять же, этот настоящий иероглиф будет красивый, сильный и что-то означающий. А на мой посмотрит сразу почувствует, что вот это, писал человек, который ни черта не понимает, и будет видно, что мой никакой. По каким признакам? Вот где признаки-то вот эти? Или еще тоньше? Какой-нибудь японский мудрец, старый какой-нибудь самурай, дойдет уже до предела мудрости и начнет подводить итоги жизни. И будет добиваться искусства, ну, совершенства каллиграфии. Возьмет кучу дорогой рисовой бумаги или шелка, кисти, какую-то какие-то краски, и давай писать один и тот же иероглиф, добиваясь совершенства. Нарисует 10 тысяч одинаковых иероглифов, изведет кучу этой бумаги, красок и кистей, и потом разложит их все, и будет вот так вот подводить итог. Вот так. А потом так скажет, ребята... Вот этот самый лучший получился. Пока. И пошёл всё. <свят> вот. И посмотришь, они все одинаковые, эти иероглифы, а главное, означают одно и то же. Но вот так повнимательнее посмотришь, присмотришься к тому, который он указал. Точно самый лучший. По каким признакам? Непонятно. Непонятно, по каким признакам. И вот точности также Женщинам никогда ничего не объяснить. Причем сам же понимаешь, что если ты довел ситуацию до того, что надо объяснять, уже ничего не объяснить, потому что сам довел. Но при этом ты же ведь готовишься объяснить-то что так И, как правило, это бывает ночью, ты готовишься, думаешь, до утра думаешь. Я к ней зайду и скажу, я ей вот таким вот голосом вот, вот так скажу, а она мне вот так ответит, а я уже знаю, что ей сказать. И вот так досконально, подробно подготовишься и придёшь к ней на следующий день, а она сразу с порога задаст такой вопрос, что ты там наготовил, всё насмарку к чёртовой матери. И в вот этот, <coughs> вот этот момент надо, конечно, разворачиваться и уходить, но не хватает сил не хватает силы, начинаешь ей что-то объяснять. Причем начинаешь объяснять каким-то дурацким тоном, каким-то голосом, который вообще какой-то не, не чужой, непонятный. Еще какие-то жесты будешь дурацкие делать и бояться будешь смотреть ей в глаза и будешь говорить и вот так вот. Ну ты пойми, ты пойми, пойми. Пойми. И так, как я, так ведь тебя никто никогда любить не будет. А потом подымаешь на нее глаза, смотришь ей в глаза, и по этим глазам понимаешь, что ей все так говорят. И она уже не раз-то слышала. И все, в этот момент сразу хочется в окно сразу, или в омут головой. Но ты, ты уже этого не делаешь, потому что ты к этому моменту уже догадываешься, что в этот момент все этого хотят. А тебе не хочется, как все. И самое это ужасное, что все говорят правду, Потому что, ну ведь никто так, как я. Никто так, как он. Ну просто других слов нету. Нету слов. Ну это же так понятно, да, вот из этого из всего же. Это же понятно, что ну страшно вам вот так вот что-то объяснять. Вот, да? Гораздо проще потратить много денег, построить дредноуты, договориться с другими мужиками, с врагами. Встретиться с ними где-нибудь в море и друг друга топить. Чтобы потом взяли наши лучшие фотографии. Поместили в красивые книги. Книги поставят в магазин. Они не подойдут и не купят. Все, видите, замкнулся круг сразу. Раз и замкнулся. Все. И бесполезно, бесполезно. Но ведь все эти дредноводы, ну, это только от того, что вот страшно вам вот так вот что-то объяснять, хотя это все знаки любви только. А еще самое-то обидное, что вот милые башни и дамы, ну чего вы все время сомневаетесь, а? Вот не надоело вам сомневаться, причем по любому поводу? Сомневаетесь, вот по поводу всего сомневаются. Вот даже, например, такая ситуация. Ну, правда, сейчас уже э, везде вставлены в окна стеклопакеты, а раньше-то были такие обычные стекла, и так зимой какая-нибудь чудесная барышня или дама, кутаясь в халатик или в шаль, или во все вместе, выходит на кухню, а там намерзли вот эти узоры, а за окном такой э, морозный день солнечный, ну, мороз и солнце, как у поэта. И он так смотрит на эти узоры, а узоры же всегда такие красивые, и похожи на все вместе, ни на что конкретное, как иероглиф. И так смотрит и думает так про себя, сомневаясь. Интересно, а кто это мог так красиво сделать? <св> кто? <св> это мы надышали. Это мы надышали. ну куда-то же деваются наши страстные выдохи. Вот я здесь выдохнул, оно улетело и прилипло в виде узора. Но может быть никто. Да какая разница? Главное не сомневаться, что это, это мы. И вот, ну, то есть вот эти все сомнения, ну, а вот этих всех сомнений что, же, думаете, я не понимаю, что я иероглиф? Я понимаю, я иероглиф, я догадываюсь, да. Вот такой вот вот такой вот иероглиф, вот. И я догадываюсь, что я иероглиф. Но если я об этом догадываюсь, вы поверьте, я же очень хочу быть не бессмысленным, а чем-то значащим, Лучше всего обязательно И лучше всего, лучшим из 10 тысяч точно таких же. Но только нам признаки неизвестны. Они вам известны. Но они никогда не скажут. Никогда не скажут и будут сомневаться продолжать. А как узнать эти признаки? Ну как? Ну, вот хочу вас, милые барышни и дамы, предупредить, что будете как-нибудь у моря, так случайно будете у моря. И увидите, ну так, при случае, как стоит на какой-нибудь мачте матрос вахтенный, и машет флажками. Вот так вот. Ну, знаете, так, увидели, наверное. Вот только вот, когда увидите это, не сомневайтесь, это он не просто так машет, знаете. <плес> вот каждый взмах что-то означает. Махнет не так, а вот эдак, и будет все по-другому. А это какая-нибудь важная оперативная информация, серьезная. И каждый его взмах, он обязательный, как в иероглифе, все не случайно. И он в этот момент, конечно, тоже иероглиф. Но если вы не знаете, о чем он машет, просто не сомневайтесь, потому что он в любом случае машет о любви. Потому что все это знаки любви, и он машет любви. У вас, конечно, может возникнуть возникнуть такой резонный вопрос, серьезный. А любви к кому он машет? А у меня есть ответ. А любви к той, которая видит. То есть к той, которая смотрит. Ну просто посмотрите иногда, и все. А так-то ведь все о любви, это же ясно. Ooh. <laughs> Дредноуты встретятся Дредноуты встретиться между собой, то есть в том самом ютиландском сражении, в начале в дневном бою. Они будут сражаться с другими типами кораблей, но друг с другом они встретятся только ночью, в ночь с 31 мая на 1 июня. Это будет эм, ну, такая самая страшная артиллерийская э, дуэль в истории